78. Утверждаю познание вещей и явлений непосредственно и прямо. В лучах моих познаются. но новую уступаешь ступень познания. Сегодня открою тебе я пути, способы тайного знания. Их три. Первый путем сосредоточения на вещах и явлениях. Второй путем приказа воли перед погружением в сон. Третий – путем устремленного на желаемый объект сердца. Сердечное познавание – самое трудное, но самое свободное и не незнающее препятствие. Дерзание надо вложить в каждый. Дерзание есть утверждение непреложного. Дерзание есть утверждение космического права на высшие знания. Открытые врата для познания. Входи и бери. Желаемое знание берется устремлением к нему магнитно Сферу притяжения надо определить и очертить точно. Надо знать, чего хочет Дух. Не следует разбрасываться по сторонам. Прямая линия без боковых разветвлений должна связывать познающее сознание с объектом познания. Сокровищница моя наполнена сокровищами Духа, собираемыми веками. Но прежде чем взять, надо знать, чего хочешь. где ты что-то скрипит, и знание ускользает. Значит, нет полноты самоотрешений Нужно, но здесь, как нигде. Утверждаю безграничность возможностей для отвергшего самость свою духа. Владыка, тебя видеть и слышать хочу, как вижу и слышу людей. Дерзай, чадо, дерзновенному будет дано. Говорю, будет, ибо настоящая есть ступень утверждения будущего. Чего дух, идущий ко мне ныне захочет, в будущем будет иметь это и есть якоря дальнего плавания ибо желаемое недостижимо сейчас в условиях данного момента но для духа возможно следовательно силы надоринуть по линии духа ибо все в духе так переносится центр тяжести из плотного мира в мир духа